Они в меру развоевавшиеся клянцы вместе с серыми парнями. Пойдемте выпьем, и я расскажу, как можно побыстрее с ними покончить. Уютно устроившись в кресле и, как следует, промочив горло, я пустился в объяснения. Я лично вывел из строя главные генераторы на девяти клянских кораблях, чтобы убедиться в том, что для такой операции нет никаких технических препятствий. Корабли клянцев похожины на любые другие корабли, разве что они в большей степени стандартизованы, что сильно облегчает нашу задачу. Штучка создана именно для таких операций. Оператор занимает наблюдательный пост неподалёку от космопорта и следит за клянскими кораблями с помощью бинокля. Когда на выбранном корабле открывается шлюз, штучка стартует. Оператор только задаёт цель и определяет момент пуска. Дальше штучка управляется микрокомпьютером, в память которого заложены данные о конструкции кораблей различных типов. Она проникает в машинное отделение и взрывает главный генератор. Тут-то к леанцам и конец. Генератору конец, съязвил Инскип. Но они его заменят и порядок. Не порядок. Генератор заменить не так-то просто. Их выпускают всего несколько заводов в галактике.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 получить генераторы на других планетах они не смогут. Для этого корпус введёт эмбарго на всех дружественных нам планетах. Империя неминуемо рухнет. Это почему? Шевелите мозгами, Инскип, если они у вас ещё не совсем усохли. Анжелина открыла мне глаза. Империя клянцев, чтобы выжить, должна непрерывно расширяться. Для того, чтобы продолжать войну и им не хватит ресурсов собственной планеты. Поэтому они вынуждены захватывать всё новое и новое, но теперь это станет невозможно. Да, у них есть и планеты, и ресурсы, но что толку, если отсутствует транспорт? Наступление провалится из-за отсутствия кораблей и превратится в отступление. В конце концов им придётся убраться на Клеанду. Любая планета может выжить, опираясь исключительно на собственные ресурсы, а империи нет. В течение года Клеанда превратится в обычную захолустную планету, по которой будут разгуливать безработные парни в военной форме. Всё станет на свои места, возобновится нормальная торговля, самое больше через год. Ну что скажете? Я думаю, что всё так и будет, и что я не зря на тебя рассчитывал. Он расплылся в улыбке, я подмигнул Анжелине, и мы дружно выпили.